Переполох, вызванный кошмарными событиями в Графском парке, был неслыханный и в отеле среди постояльцев, и в эска в Москве. Вездесущие тележурналисты успели и тут подсуетиться. В вечерней новостной программе, несмотря на строжайшие запреты следователей, один за другим по ящику прогнали сюжеты о загадочных убийствах в подмосковном отеле Графский парк. Общественность колыхнулась, начались звонки недовольных налогоплательщиков. Соловьёва по телефону отчитал начальник и без всяких объяснений назначил ответственным с самыми широкими полномочиями за расследование преступлений, совершённых в Гравском парке, предупредив однако, что на расследование ему даётся максимум 3 суток, в противном случае речь пойдёт о неполном служебном соответствии. Олег сгрустил, прекрасно понимая, что вляпался по полной. По всему видно было, что Серия собиралась отметиться в качестве висяка. Огромное количество подозреваемых, неуловимый маньяк-отравитель прекрасно себя чувствовал в толпе. Никаких зацепок, даже мотива и того не удалось найти. Одним словом, отдохнули, как мрачно констатировал Соловьёв, пока они с Яной добирались до своего домика. Супруги Горюновы, сидя в своём номере, были серьёзны и немногословны. Оба одинаково переживали случившиеся. Не доумевали по поводу причин, сподвигнувших убийцу отравить постояльцев отеля. СУАШ, чуть не плача бармата Ларина. Ведь и мы могли бы быть на их месте, понимаешь? Ну, Ирин, грустно бурчал Александр, наливая в стакан себе немного фирменного ароматного виски. Ты же понимаешь прекрасно, что простых жертв не бывает, только в кино разве что. И мне налей немножко, протянула свой стакан Ирина, а то нервы что-то расшалились. Понимаю, раскатисто рассмеялся Горюнов. Нервы надо укреплять. На вот, держи. И он протянул стакан с виски на донышке супруги. Оба выпили по глоточку и снова замолчали. А все-таки почему их убили? Не унимала Сирена. Вот хотя бы Алексея за что? Отравили, судя по всему, красным вином. Он ведь один из всех нас его пил. Он богатый без несмен. Подозревать можно партнеров по бизнесу. Кстати, как я поняла, Инга и есть его партнер по бизнесу. Может, она отравила? Ей это было бы невыгодно, потому что его часть бизнеса передается по наследству только лишь близким родственникам. Инга ничего не выгодила бы от его убийства, только проблем бы стало вдвое больше. Откуда ты это узнал? удивила Ирина. У меня, голубушка, музыкальный слух. Слышал, как оперативники докладывали следователю, ну, Олегу, который вместе с Яной, его женой, они оба так усердно занимаются расследованием. Интересно, что он за следователь? Судя по тому, что именно он возглавил следствие, видать, в больших чинах, но точно я не знаю. А мы этой самой Яне помнишь, когда недавно встретились с ней за отелем после убийства Семенова, выдвигали свои версии, кто мог отравить Семенова, официанта подозревали, а она же наследователя, наверное, тут же все ему рассказала. Это только нам в плюсе, дорогая, успокаивающим тоном сказал Александр. Ведь буквально через каких-нибудь пару минут был убит Юрий Мимилица, а это было почти на глазах этой самой Яны, но на другой стороне отеля, понимаешь? Не совсем. пробурчала супруга. Но это означает ли что, что нас с тобой подозревать в убийстве Мамилиды? Нет никакого резона. Мы физически не могли до него убежать и убить. А вот как раз я не могла, хотя она и жена следователя. И именно на ее глазах и заметят только с ее слов, ее убили Юрий и Мамилида. Якобы она видела, как он падал. Интересно. Ну, конечно, жена Цезаря вне подозрений. Смешно. А на кой лет ей убивать, мамилица? возразила Гринова. Она его, знать, то не знала до покерного турнира, точнее до шашлыков, на которых мы все, собственно говоря, и познакомились. Тем более, что он к ней клеился. А ты, конечно же, заметил. Тоже был увлечен, следователь шей. Грозно нахмурила крашеные бровки Ирина. А половины того, кто отравил, не в попад про говорил Александр и задумался. Знаю только одно. Голосом тревовещателя промолвила Ирина. Как только разрешат выбраться отсюда, срочно мотай в Москву, чтобы нас не отравили. Чёрт, знает что? Как же теперь питаться? Небось, кругом одна отрава. А ерунда! Снова хлебнул в низкий горнوف. Подумаешь, проблема. Закажем еду с доставкой из ближайшего ресторана. Дело в том, Интернет великая штука дорогая, это я тебе как кибернетик говорю. И то правда, согласилась с мужем Ирина. Будем надеяться, что убийца не отравил всю пищу в районе. Внезапно Грюнов, схватившийся за живот, резко побледнел и Охае побежал по направлению к туалету. Саша, что с тобой? забеспокоилась Ирина. Из туалета слышались жуткие оханье и постанывание. Судя по всему, Александр рвало. Это всё твои чёртовы витаминки, в перерывах между рвотными позывами вежливо качал Гаренов. Может, врача вызвать? крикнула в отчаянии Ирина. Не надо никакого врача, вежливо ответил Гаренов. В номере Инги Турзещиной было очень душно. Сама Турзещина лежала на кровати, уткнувшись носом в подушку и временами беззвучно рыдала. Ее верная подружка Марина Бузинова пыталась ее успокоить, периодически задавая различные вопросы и по переменно предлагая стакан воды или горячительное. "Ингосик", затравленно бормотала она. "Ну, ты же понимаешь, что то, что случилось, уже случилось. Рыдать бесполезно. Алексея не вернешь. Надо жить дальше. Теперь тебе предстоит одной вести корабль. Какой еще корабль?" Турзичина оторвала голову от подушки и недоверенно всхлипнула. Ну, фирмы руководить, смутилась Марина. Понимаешь, теперь на тебе вся ответственность, не только перед клиентами, партнерами, но и перед родственниками Алексея. Все ждут от тебя денег, так что не время рыдать, надо делами заниматься. Хочешь, я стану тебе помогать. Минуту Турзичина молчала, переваривая сказанное подругой, потом внезапно села на диване и не мигая уставилась на Марию. Это ты что ли отравила Алексея? С вестячим шепотом произнесла она. Чтобы я взяла тебя на работу? Ты в своем уме, подруга? – звизгнула Бузинова. – Да у тебя крыш совсем поехала. Я и без вашей дурацкой фирмы неплохо жила, и между прочим во Франции. На фига мне травить Алексея! Да и как бы я это сделала? Ты дурту не включай! – огрызнулась Турзичина. – Ты ж биофак закончила. Знаешь о химикатах и разных там ядах все. Неужели тебе Алексей помешал? О чем ты только думала? Надо следователь рассказать. И она потянулась за iPhone, лежащим на прикроватной тумбочке. Марина с силой ударила по руке подругу, iPhone свалился на пол. Турзичина в немом изумлении уставилась на Марию. Даже думать не смей, разгневанно произнесла Бузинова. Свои дурацкие мыслишки держи при себе. Не хватало еще, чтобы ты слила моё образование следаку. Угрожаешь? Тихо произнесла Турзичина. Может, и меня отравишь? Дура, огрызнулась Бузинова, бросила на кровать айфон Инги и вышла из номера, громко хлопнув дверью. Ян и Быстровой Алекс Лавёв сидели на кухне своего гостевого домика и пили чай. Они старались не думать о тревожных событиях, произошедших буквально на их глазах за последние полтора часа, но сильное нервное напряжение мешало наслаждаться умиротворяющей тишиной, царившей вокруг их домика, прерываемой лишь изредка доносившимися с соседних кустов можжевельника птичьими трелями. Что за хрень тут происходит? А, Янк, прервал наконец тишину соловьёв, нажав кнопку убрать звук на пульте от телевизора. 10 минут назад он получил очередной нагоняет начальника из СК и был очень зол и хмур. Я на старательно заваривала для него новый чай и при этом была необычайно молчаливой и грустна. "Или это мы тебе обязаны этими убийствами?" грустно пошутил Олег, стараясь нелепой шуткой разрядить гнетущую обстановку. "Ты же любишь всё расследовать, даже в свадебном путешествии не могла себя отказать в удовольствии впутаться в расследование". Ты вообще думай иногда, что говоришь. Я наобернулась к супругу, и первой мыслью её было выплеснуть горячий чай прямо под ноги Соловьёву. Но потом она одумалась и только сцепив губы, молча налила ароматный напиток в чашку. Она решила пока не предпринимать никаких попыток воспитывать супруга. Но узелок на памяти всё разовязала. Алло, ответил Соловьёв на телефонный звонок. Что? Ты в своём уме? Офигеть. Ладно, ладно, жду письменное заключение. Яна молча уставилась на Олега в ожидании расшифровки телефонного звонка. Представляешь, это сумасшедший дом какой-то. Виноватым голосом пожаловался Соловьёв, видимо, поняв, что перегнул палку с обвинениями против Яны. Юрия Мамелидзе убили иголкой, отравленной ядом древолаза. Ядом кого? Яна удивлённо вскинула брови. Ядом древолаза. Соловьёв беспомощно развёл руками. Эксперт сказал: Что Юрий был отравлен батрахаут-токсином, ядом колумбийской лягушки, ее иначе называют древолазом. Блин, я с ума сойду с этим отелем, в сердцах воскликнул Соловьев. И знаешь, что самое интересное? Он поглядел на Яну так, что она решила, что супруг сейчас не в самой адекватной форме. Самое интересное, что смерть жертвы отравленным ядом этого гадского древолаза наступает через четыре-восемь минут, паралич конечностей и остановка сердца. Ты меня что ли подозреваешь? Я на решила все же дать некий урок вежливости и так-то Олегу. Ведь это я нашла Юрия, я видела, как он умирает, значит я и убила его, что ж там. И искать никого не надо, все просто. Тогда арестуйте меня, товарищ следователь, да и дело с концом. Она вытянула руки вперед, предлагая деть на них наручники и сверкнула глазами. Соловьев смеялся. Да ладно тебе, енот. Ну прости меня, дурака, за грубость. Я, разумеется, никогда не поверю, что ты можешь кого-то отравить или убить. А зря. Огорзнулась быстрово и, повернувшись спиной к супругу, стала яростно мыть посуду в раковине. Ну чего ты, яна уська? Ты уж прости, дорогая. Соловьев скочил с дивана и обнял Яну. Но ну, прости меня, пожалуйста. Ну все так навалилось. Места отдыха, кошмар какой-то. Вот и сорвался на тебя. Но ну, извини. Он обнял Яну и попытался ее поцеловать. Но быстро вырвавшись из его объятий, решительно вышла из кухни, одела пальто и, открыв дверь, вышла из домика, на ходу грозно брякнув: "И не смей меня искать! Я должна отдохнуть от переполняющего меня супружеского счастья хотя бы на часок, чтобы не подумать о разводе". И не думая о том впечатлении, которое произвела её эскапада на изумлённого Соловьёва, вышла на улицу, сильно хлопнув дверью.